Глава 23. Очень настораживало то, что в мире, куда меня занес кулон, оставленный в наследство неожиданно, объявившейся родственнице, тоже внезапно возник брат. А после оброненных слов Тартара стало еще и страшно, что если перенеслась не я, лишь мой дух, а тело принадлежит другой девушке, ведьме, которая планировала выскочить замуж за потомка дракона и убить его ребенка. Тогда неудивительно, что ко мне вот так враждебно отнеслись на свадьбе, которую я расстроила. И понятно, насторожность, которая относится ко мне муж. Да и у любовницы его я не вызываю теплых чувств. маларе не раз намекала что я не забочусь об Милоте. Да, все концы сошлись, если бы не одно «но». Я появилась здесь в своем платье, том, которое купила на часть приза, и в роскошных туфлях модного дизайнера здесь такое не носят. Но все равно, уверенность Тартана в нашем плане нервировала, и лучший способ прояснить — это поговорить с братом. А уже потом, если мне будет что сказать, открыться к Эндону. Ведь я не желаю вреда ни ему, ни тем более Амелоте. Отправив крайне недовольного Ренда в лес, я велела Коне сопровождать меня. Так мне было чуточку спокойнее. У двери в гостевые покоя И мысленно построила план разговора. Улыбнувшись, кивнула служанке, она постучала. Сорь, к вам сестра Стенси! Входи! Услышали мы короткий ответ, и Кони открыла дверь и пропустила меня вперед. Тартан встретил нас в одних брюках и расстегнутой рубашке. В руке мужчина держал наполненный бокал, а при виде служанки недовольно скривился. Она верна мне, уловив это, пояснила я. Вряд ли настолько, возразил он, но не стал выгонять девушку. Коня аккуратно закрыла дверь и осталась на месте, как мы и договаривались. Мы с братом отошли к окну, и у отпив, поставил бокал на подоконник. Я же Посмотрела во двор, заметив, как несколько всадников направляются к воротам. При виде Кэндона, скачущего во главе отряда, в груди ёкнула. «Поехали ко врагу. Отвернувшись, я посмотрела на Тартана. «Ты наверняка хочешь о чем то спросить». Размышляя, с какой стороны зайти к брату, чтобы не вызвать подозрения, я решила дать ему слово. А самой говорить как можно меньше. А так по обстоятельствам. «Нет». Огорошил он. Я всецело доверяю тебе. Вот и приплыли. Я поежилась и оглянулась на дверь, мечтая вернуть время назад и продолжать избегать посланца короля как можно дольше. Хорошо, сделанным равнодушием ответила я, неторопливо, хотя хотелось бежать. Направилась к выходу. Но сердце пропустило удар, и я застыла на месте. Не оборачиваясь, ждала продолжения. Я бы хотел передать тебе подарок. Медленно обернувшись, я мельком глянула в окно и похолодела. У ворот к всадникам присоединился еще один. И вся группа остановилась. Кенден посмотрел на замок и. Пришпорив коня, проскакай! Обратно, а Рэнд, которого я отправила за ветками, возглавил отряд вместо Сойра. Подхватив юбки, я бросила брату. «Положи под елочку!» И побежала к двери, которую Кони тут же распахнула. «Что делать?» — изумленно вскликнул Тартан. «Положи в коробочку, напиши имя и спрячь под елку, которую привез», — пояснила я, и, проклиная себя за недальновидность, бегом направилась наверх. Что подумает Кендан? Догадается, зачем я отослала Рэнда? Надо добраться до комнаты Мелоты быстрее его и начать упаковывать подарки, чтобы отвести ненужные подозрения. «Ох, а зачем я вообще решилась проговорить с посланником?» Кто знал, что Тартан ответит «что-то в этом духе», возразила про себя. Остановившись у двери в комнату девочки, я постаралась перевести дыхание, чтобы не пугать ребенка. Ворвавшись, будто ураган, повернулась к конне. «Ты почему такая красивая?» Удивилась при виде ее пылающих щек. «Неужели у девушки настолько плохо с физкультурой? Запыхалась?» Соэр! Она потупилась и покраснела еще сильнее. Он был не одет. Я удивленно нахмурилась. О чем она? Вряд ли тартании он не расхаживал голышом, и по дороге нам эксбиционистов не встречалось. И тут до меня дошло, рубашка была расстёгнута. И только-то, впрочем, здесь были другие порядки, нежели в моем мире». И ситуация, где я отсылаю воина и, воспользовавшись отсутствием мужа иду к другому мужчине, полуголому, по мнению конни, могла заиграть совсем другими красками. Ох, вот только подозрений в интимной связи с посланником короля мне не хватало. Он же мой брат, пожалуя плечами. Он любит так расхаживать, не обращай внимания. Зимой? Ахнула девушка. У него горячая кровь. Нарочито небрежно отмахнулась я. Да? Казалось, она сильно удивилась, а потом заулыбалась. Ну, конечно, ведь вы родственники. Вот и хорошо, облегченно выдохнула я и вошла камелоте. Девочка сидела за столом и копошилась с разноцветными лентами. При Она оглянулась и с радостью воскликнула. Сэйра, Стенси, как я рада видеть вас в добром здравии! Элеви, помоги! Я быстро обернулась и увидела женщину, которая в это время приводила в порядок постель девочки. Избегая смотреть на меня, Элеви приблизилась к Амилоте и, подхватив ее подмышки, пересадила в кресло на колесах. Девочка тут же принялась толкать, и чтобы быстрее подъехать ко мне, и я стремительно пошла навстречу. Наклонившись, обняла ребенка и в груди защемила при виде искренней тревоги Амилоты. Прошептала. Прости, что напугала. Сама не понимаю, как потеряла сознание. «Да еще в такой момент. Никогда не страдала подобным недомоганием». «Правда?» — отстранившись, она подняла на меня лучистый взгляд. «Просто я очень за тебя волновалась», — пояснила я. «Если бы не суэр Тартан, не знаю, что бы делала». Прервав меня в комнату, стремительно вошел Кэндон. Окинув внимательным взглядом всех присутствующих, он задержался на мне. Дорогая! сжимая плетку, сдержанно обратился он. Ты? и осекся, нахмурившись. Молча поигрывая рукоятью плеть, и пытливо рассматривал меня. Может, не желал расспрашивать при всех? Понял, что подозрения беспочвенны. Или не было их, а Сойер перекинул задачу на подчиненного, раз тот направлялся примерно в том же направлении. Кто знает, но молчание затягивалось, и в воздухе уже ощущалось растущее напряжение. Надо было как-то выходить из ситуации. Я шагнула к мужу, Его под руку. Как я рада, что вы решили к нам присоединиться. Это будет самый замечательный праздник.